Октябрь. Наше эмоциональное «Я». Наладьте отношения со своей темной стороной. На протяжении тысячелетий наша участь была незавидна. Пытаясь понять себя и собственную природу, мы по большей части шарили в потемках. Мы страдали под гнетом множества иллюзий насчет человеческого животного, воображая, будто мы волшебным образом произошли от некоего божественного источника не от приматов, а от ангелов. Мы считали любые проявления своей первобытной натуры, своих животных корней, чем-то глубоко тревожным, таким, что следует всячески отрицать и подавлять. Мы прикрывали свои темные порывы всевозможными оправданиями и рациональными объяснениями. Поэтому нечистоплотным личностям легче сходило с рук самое неблаговидное поведение. Но вот, наконец, мы достигли момента, когда можно перестать сопротивляться правде о том, кто мы такие на самом деле. В этом нам поспособствует огромный объем накопленных знаний о человеческой природе. Октябрь поможет вам примириться с человеческой природой, принять тот факт, что есть поведенческие паттерны, которые вам не подвластны, и разобраться в своих первобытных корнях, чтобы они вас не погубили. За несколько лет, прошедших после выхода моей книги «48 законов власти», я получил тысячи писем от читателей, обращавшихся ко мне со своими проблемами. Более того, сотни людей просили меня о личной консультации. Я серьезно обдумывал их переживания и свое собственное общение со знакомыми. И я пришел к выводу. Мы, люди, таим в себе один маленький грязный секрет. Нет-нет, он не имеет ничего общего с сексуальной стороной жизни, со всякими фривольными фантазиями, и прочими возбуждающими вещами. Секрет в том, что все мы страдаем в той или иной степени. Но мы не обсуждаем эту боль и даже не понимаем ее. Источник этих страданий другие люди. Я имею в виду наши отношения с окружающими. Отношения, которые зачастую разочаровывают нас, оказываются поверхностными, не удовлетворяют. Это явление принимает разные формы. Контакты и связи между нами и теми, кого мы считаем друзьями, не слишком глубоки, а это порождает одиночество. Мы неправильно выбираем соратников и партнеров, а это влечет за собой борьбу и неприглядные разрывы. Бывает, что мы впускаем в свою жизнь какого-нибудь токсичного нарцисса, а это влечет за собой эмоциональные травмы, которые приходится залечивать годами, если их вообще удается исцелить. Зачастую мы не способны убеждать других, побуждать их выполнять наши желания, влиять на них, заинтересовывать их собственными идеями. А это влечет за собой чувство досада и гнева. Мы глубоко социальные животные, и именно поэтому неправильные социальные отношения рождают всевозможные проблемы. Они рождают депрессию. Они рождают навязчивые мысли. Неспособность сосредоточиться на работе расстройство пищевого поведения, даже серьезные телесные недуги, например, сердечно-сосудистые заболевания. Но мы замечаем лишь поверхностные проявления – одиночество или депрессию, или физическое недомогание. Мы не видим подоплеки, источника всего этого. Иногда мы даже не отдаем себе отчет, что страдаем от одиночества. И вот в 2012 году, я тогда писал «Мастерство», мне пришла в голову мысль. Хочу, чтобы моя следующая книга помогала людям справляться с этой глубинной болью, преодолевать ее. Ведь я чувствовал, что мои читатели рассказывают мне именно об этом. Но я не хотел стряпать очередное дурацкое пособие для саморазвития, каких полно в книжных магазинах. Такие книжонки забрасывают вас красивыми коротенькими формулами, всякими афоризмами насчет того, как уживаться с другими. Мне хотелось написать книгу так же, как я пытаюсь это сделать всегда. Чтобы она хорошенько проникла в вас, чтобы она по-настоящему изменила само ваше мышление о мире, ваш взгляд на окружающих и на мир в целом. Поставив себе эту скромную цель, я задал себе вопрос. Я всегда так делаю, приступая к новой книге. Каков источник проблемы, всей этой боли? Напрашивается ответ. Как правило, мы очень плохо наблюдаем за окружающими. Мы плохо умеем слушать. Мы так погрузились в свои смартфоны, во все эти высокие технологии, которые оказались у нас в руках. Мы не обращаем внимания на происходящее вокруг. А когда все-таки обращаем, то проецируем на других собственные эмоции, собственные желания. Или же мы спешим судить людей, разбивать их на категории. Такой-то хороший, такой-то плохой. Такой-то обаятельный и располагающий к себе, такой-то нет. Мы видим лишь небольшую долю того, чем человек является на самом деле. И вполне естественно, что мы неправильно понимаем других, неверно оцениваем их. А от этого возникают проблемы. Мы принимаем неверные решения, вырабатываем неверные стратегии. Но если в этом источник проблемы, значит решение в том, чтобы просто научиться лучше наблюдать и слушать. Об этом твердит масса книжек по саморазвитию, посвященных данной теме. Но я посчитал, что такой ответ совершенно не удовлетворяет. Мне хотелось начать не с этого. После весьма глубоких размышлений я решил, что мне хочется задать другой вопрос. Бывают ли в нашей жизни моменты, когда мы действительно чувствуем себя иначе? Когда мы действительно обращаем на людей пристальное внимание? когда мы действительно наблюдаем за ними? И я ответил, да, такие моменты существуют. Прежде всего в детстве. Дети отлично владеют искусством наблюдать. Они хорошо настроены на волну эмоций и настроения родителей, ведь от этого зависит выживание ребенка. Мошенники-виртуозы терпеть не могут детей, потому что те видят насквозь все их трюки, всю их лживость и фальшь. В детские годы каждый был великолепным наблюдателем. Но и в дальнейшем нам случается проявить такие способности. Мы переезжаем в незнакомую страну, где все так экзотично и причудливо, и наше восприятие делается острее. Мы по-настоящему обращаем внимание на людей. Нам кажется, что они совсем другие, и мы хотим понять их. Или, скажем, мы приходим на новое место работы. Мы немного волнуемся и обращаем особое внимание на всю тамошнюю мелочную властную динамику. Или возьмем очевидный пример – влюбленность. Конечно же, влюбившись, мы внимательно всматриваемся в свой предмет любви. Мы стараемся уловить мельчайшие подробности, все тончайшие сигналы, испускаемые объектом нашего увлечения. Все, что помогло бы нам понять, нравимся ли мы ему, кто он на самом деле. Какой у него характер? И, наконец, это довольно странно. Нечто подобное случается, когда мы читаем по-настоящему хороший роман или смотрим великий фильм. Мы зачарованы персонажами, которых создал кто-то другой. Мы хотим проникнуть в их мир. Что общего между всеми этими переживаниями? В такие моменты задействовано наше желание. Мы возбуждены. Мы испытываем любопытство. Мы ощущаем потребность обращать пристальное внимание на людей. От этого даже могут зависеть наши шансы на выживание. А когда мы возбуждены, когда мы испытываем любопытство, когда мы чувствуем какую-то настоятельную потребность, наши глаза внезапно словно бы оживают. Мы внимательно смотрим, мы наблюдаем и мысленно проникаем в душу других. В такие моменты наше я как бы уменьшается в объеме. Можно сказать, что мы выходим за пределы себя и вступаем в мир других людей. Обычно мы ничего такого не чувствуем. На самом деле, мы, как правило, мало интересуемся окружающими. Мне очень не хочется этого говорить, но ведь так и есть. Те, с кем мы имеем дело каждый день, слишком привычные и знакомы нам. Они не вызывают у нас никакого воодушевления. Нам кажется, что наши мысли, наш внутренний мир, интереснее, чем мысли и внутренний мир других. И потом у нас же собственные потребности, собственные проблемы. И я решил, что если написать книгу, которая вернет вас в то особое состояние, связанное с этими особыми моментами в вашей жизни? Что если благодаря мне вы опять сумеете ощутить себя ребенком? вернуть те же ощущения, которые возникали у вас, когда вы были влюблены или путешествовали по другой стране, или были полны возбуждения и любопытства и по-настоящему хотели проникнуть в сознание окружающих. Это изменило бы все. Вам больше не пришлось бы ни с того ни с сего представлять, будто вы умеете слушать или наблюдать лучше, чем обычно. Вы сами стали бы более эффективным слушателем и наблюдателем. Но как создать такого рода магию? Увести читателя вглубь внутреннего мира окружающих. Добиться, чтобы читатель увидел, какие фантазии таятся в других людях. И как их жизнь выглядит изнутри. Я убежден, те, с кем вы имеете дело, гораздо интереснее, сложнее, причудливее, чем вы себе воображаете. Вы думаете, что надо отправиться в какое-нибудь экзотическое место, скажем, на бале, Или начать смотреть какой-нибудь увлекательный фильм, чтобы счесть людей интересными. О нет, у любого кассира в ближайшем супермаркете очень глубокая и насыщенная внутренняя жизнь. Все эти люди невероятно захватывающие личности. Вы этого просто не сознаете. Но как мне это проделать? Как мне добиться того, чтобы вы начали понимать людей вместо того, чтобы позволять им причинять вам боль? Для этого следует погрузить вас в изучении человеческой природы. Тем самым я выверну наизнанку ваше восприятие других людей. Как я уже сказал, вы научитесь видеть их изнутри. А когда с моей помощью вы зайдете настолько далеко, вам уже не захочется возвращаться обратно, туда, где вы были прежде. 1 октября. Основной закон человеческой природы. Начнем с основного закона человеческой природы. Если бы меня попросили сформулировать основной закон человеческой природы, я бы сказал так. Его суть – отрицание. Мы отрицаем саму мысль о том, что мы обладаем человеческой природой. Отрицаем, что эти силы на нас действуют. Мы думаем. Во мне нет никакой иррациональности, никакой агрессивности. Я никогда не испытываю зависти. Я не нарцисс. Все эти качества свойственны другой стороне нашим противникам, республиканцам или спартанцам, или эфиопам. Вот они, да, они иррациональны и агрессивны. Но я-то, конечно, нет. На самом деле, все мы в ходе эволюции произошли от одних корней, от одного и того же небольшого количества людей. У всех нас, по сути, такой же мозг, как у наших далеких предков. Схема подключения в нем примерно такая же. На эмоциональном уровне мы воспринимаем мир точно так же, как воспринимали мир древние охотники и собиратели. В этом смысле с тех пор очень мало что изменилось. А если все мы происходим от одного источника, почему лишь небольшая доля людей должна быть агрессивной или иррациональной? Нет, все мы похожи. Закон дня. Смиритесь с тем, что по своей человеческой природе вы мало чем отличаетесь от остальных людей. Хватит пытаться отделить себя от них. Сделать вид, будто вы какой-то особенный. Будто вы лучше или выше них. Законы человеческой природы. Интервью с Робертом Грином. Сайт dailystoic.com. 23 октября 2018 года. 2 октября. Нет ничего сильнее человеческой природы. Тогда человек станет лучше, когда вы покажете ему, каков он есть. Антон Чехов. Записные книжки. Возможно, у вас возникнет соблазн счесть эти поучения несколько старомодными. В конце концов, возразите вы, мы все такие утонченные, такие прогрессивные. Мы далеко ушли от первобытных корней. Мы переписываем свою собственную природу. На самом деле все наоборот. Никогда еще мы не были сильнее подчинены человеческой природе и ее разрушительному потенциалу. Игнорируя это, мы играем с огнем. Посмотрите, как повысили нашу восприимчивость к чужим эмоциям в соцсети. Именно с помощью соцсетей лидеры, наиболее склонны манипулировать людьми, получают возможность контролировать нас. Посмотрите на агрессию, открыто демонстрируемую в виртуальном мире, где гораздо легче выказывать темные стороны натуры, не опасаясь последствий. Заметьте, как склонность вечно сравнивать себя с другими, завидовать, лишь усилилась благодаря новообретенной возможности так быстро вступать в общение с огромным количеством людей. И, наконец, посмотрите на стадные инстинкты, Нашедшие для своего проявления идеальную среду. Теперь так легко отыскать подходящую группу, с которой можно себя идентифицировать. Легко демонизировать любых чужаков. Предрасположенность к хаосу и насилию сегодня только растет. Все объясняется просто. Человеческая природа сильнее отдельного человека, сильнее любого социального или политического института. В конечном счете именно ею обусловлено все, что мы создаем. Именно она и ее первобытные корни отражаются во всех наших свершениях. Она передвигает нас по жизни, как пешки. Предпочитаете не замечать этих законов? Что ж, вам же хуже. Закон дня Если вы отказываетесь наладить отношения со своей человеческой природой, вы обрекаете себя, на подчинение неконтролируемым паттернам и на вечное ощущение растерянности и беспомощности. Законы человеческой природы. Введение. 3 октября. Внутренняя Афина. «Я страшусь не вражеской стратегии, а наших собственных ошибок». Перикол. Как полагал Перикл, человеку необходимо перед чем-то преклоняться, направлять внимание на то, что он ценит превыше всего прочего. Для большинства людей это и эго, для кого-то семья, клан, божество, народ, страна. Для Перикла это был нос. Нос – сила, пронизывающая вселенную, создающая в ней осмысленность и порядок. Человеческое сознание по самой своей природе, тянется к этому порядку, в нем источник нашего разума. Для Перикла Нус, перед которым он преклонялся, воплощала в себе богиня Афина. Собственно, Афина появилась на свет из головы Зевса, что отражено в самом ее имени, которое происходит от слов, означающих «бог» – «теос», и сознание – «ноус». Афина стала олицетворением одной конкретной формы Нуса, чрезвычайно практичной, женственной земной. Она – тот голос, что звучит в ушах героев, попавших в беду. Она вселяет в них спокойствие, внушает им лучшие мысли о том, как достичь победы, и дает им силы для достижения цели. Афина, по сути, олицетворяла рациональность, величайший дар богов смертным, ибо лишь это качество могло напитать человеческое деяние божественной мудростью. Глаз Афины – всего лишь символ высшей силы, всегда присутствующий внутри нас. Потенциала, который вы, возможно, ощущаете в себе в моменты особого спокойствия и сосредоточенности, когда после долгих размышлений в голову приходит оптимальная идея. Обычно у вас нет доступа к этой внутренней высшей силе, поскольку ваш ум отягощен эмоциями. Закон дня взращивайте в себе внутреннюю афину и поклоняйтесь ей тогда вы станете больше всего ценить рациональность которая и станет вашей путеводной звездой законы человеческой природы глава 1 приручите свое эмоциональное я законы рациональности 4 октября Анализируйте, изучайте, подвергайте сомнению. Точно под ли вас стоит ваш двойник. Вы сами умные и разумные, а тот непременно хочет сделать под ли вас какую-нибудь бессмыслицу и иногда привеселую вещь. И вдруг вы замечаете, что это вы сами хотите сделать эту веселую вещь. И Бог знает зачем. То есть как-то нехотя хотите, сопротивляясь изо всех сил хотите. Федор Достоевский. Подросток. Чтобы взрастить в себе внутреннюю Афину, перикал, прежде всего должен был найти способ стать хозяином своих эмоций. Эмоции обращают каждого внутрь себя самого. Заставляют отвернуться от носа, от реальности. Мы придаем слишком много значения своему гневу или своей неуверенности. Если мы обратимся к внешнему миру и попытаемся решать реальные задачи, то увидим все сквозь призму этих эмоций, и они замутняют наше зрение. Перикл научился никогда не реагировать на события мгновенно, не принимать решений под действием эмоций. Напротив, он выработал привычку анализировать свои чувства. Обычно, вглядевшись в свою неуверенность или гнев, он видел, что они ничем не оправданы, и под этим пристальным взглядом они утрачивали смысл. Иногда ему требовалось в буквальном смысле отдалиться от бурлящего народного собрания и уединиться в своем доме, откуда он порой не выходил по несколько дней подряд, стараясь успокоиться. И рано или поздно Перикал начинал слышать глаз богини Афины. Закон дня Возьмитесь анализировать эмоции, постоянно заражающие ваши идеи и решения. Научитесь спрашивать себя, откуда этот гнев, Это обида, откуда берется эта постоянная потребность в чужом внимании. Законы человеческой природы. Глава первая. Приручите свое эмоциональное «я». Законы рациональности. 5 октября. Не позволяйте успеху опьянять вас. Мы, люди, обладаем одной слабостью, которая до поры до времени дремлет в каждом из нас. Но при случае способна запустить процесс самообмана так, что мы даже не будем осознавать происходящее. Эта слабость – порождение нашей естественной склонности переоценивать свои способности. Как правило, наша самооценка несколько завышена. В нас есть глубинная потребность чем-нибудь превосходить других – умом, красотой, обаянием популярностью, добродетельностью, она может приносить пользу. Определенная степень уверенности в себе позволяет нам браться за сложные проблемы, раздвигать границы своих предполагаемых возможностей и учиться новому. Но успех, достигнутый на каком-либо уровне, особое внимание к нам отдельного человека или группы, повышение в должности, получение финансирования для проекта часто заставляет нашу уверенность в себе расти слишком быстро, и разрыв между нашей самооценкой и реальностью все больше увеличивается. Закон дня Достигнув чем-либо успеха, проанализируйте его составляющие. Найдите в нем непременный элемент везения. Отметьте роль, которую в этом благополучном повороте событий сыграли другие люди, в том числе ваши наставники. Законы человеческой природы. Глава 11. Знайте пределы своих возможностей. Закон самовозвеличивания. 6 октября. Умейте заглянуть в собственную природу. Мы очень сложно устроены. Мы не знаем, откуда берутся наши идеи. Мы не знаем, Откуда берутся наши эмоции? Но вы можете обрести в данном вопросе некоторую ясность. Вы можете начать различать свою теневую сторону. На самом деле, это ваша единственная надежда. Потому что, когда вы отрицаете собственную природу, вы не сознаете, что вами правят ваши же эмоции. Вам может казаться, что вы в чем-то выше других. И вы можете, сами того не понимая, позволить свои тени вылезти наружу. Вам надо смириться с тем фактом, что 95% ваших идей и мнений на самом деле вовсе не ваши. Они – порождение того, чему вас научили другие. Что вы читаете в интернете. Что говорят и делают окружающие. Вы – самый настоящий конформист. Вот вы кто. Я тоже такой. И все люди такие. Вы сумеете это осознать, лишь если отдадите себе отчет в том, что эти недостатки есть и внутри вас самих только тогда вы сможете начать преодолевать их и использовать в конструктивных целях. Сомневайтесь, сомневайтесь, сомневайтесь. Все время задавайтесь вопросами. Не исходите из бездумного предположения, будто причина ваших чувств просто в том, что вы это чувствуете. Будто это правильные чувства просто потому, что вы их испытываете. И в ходе такого процесса вы начнете понемногу становиться рациональным существом. Человеком, который способен применять эмпатию. Который способен давать окружающим адекватную оценку, но принимать их такими, какие они есть. Ваш жизненный путь станет куда более гладким. И вы станете куда более спокойным и мирным человеком. Потому что избавитесь от всего эмоционального груза. Но все это начинается со взгляда внутрь себя. С обращенных к себе вопросов и отказа от идеи, будто все ваши чувства и мысли Правильные. Какие надо. Закон дня. Постоянно спрашивайте себе, откуда я взял это убеждение? А это вообще так? Я бы с этим согласился, если бы услышал только сегодня. Перестаньте считать, будто все ваши чувства и мысли правильные. Интервью с Робертом Грином. Куилет 1 января 2019 года 7 октября. Что такое рациональность? Простое определение. Разумеется, сами слова «рациональный» и «иррациональный» могут иметь довольно много смыслов. Люди всегда навешивают на тех, кто с ними не согласен, ярлык неразумных или иррациональных. Нам требуется простое определение, чтобы применять его как наиболее точное мерило разницы между рациональным и иррациональным. Будем использовать следующий критерий. Мы постоянно испытываем эмоции, и они все время заражают наше мышление, склоняя нас к мыслям, которые нам приятны и тешат самолюбие. Для нас попросту невозможно полностью исключить свои склонности и чувства из того, что мы думаем. Люди рациональные знают об этом и умеют с помощью самоанализа и целенаправленных усилий хотя бы отчасти вычесть эмоции из своего мышления, тем самым противодействуя их влиянию. А вот люди иррациональные об этом не знают. Они, очертя голову, кидаются действовать, не потрудившись взвесить возможные последствия и осложнения. В любом случае разницу между рациональностью и иррациональностью определяет именно степень осознанности. Рациональные люди с готовностью признают, что склонны к неразумным поступкам и что должны проявлять бдительность по отношению к таким склонностям. А вот иррациональные люди, если указать им, что их решение продиктовано эмоциями, реагируют крайне эмоционально. Они не способны к самоанализу, не учатся на своих ошибках. Закон дня Попробуйте оценить, какое место вы занимаете в этом диапазоне между крайней рациональностью и крайней иррациональностью. Законы человеческой природы Глава первая Приручите свое эмоциональное я Закон иррациональности 8 октября. Безумие групп. Безумие единиц – исключение, а безумие целых групп, партий, народов, времен – правила. Фридрих Ницше. По ту сторону добра и зла. Если вы лично предлагаете какой-то явно нелепый план, окружающие сообщат вам о его глупости и быстро спустят вас с небес на землю. Но в группе происходит обратное. Складывается впечатление, что предлагаемую схему поддерживают решительно все, даже если она явно основана на сильнейшем заблуждении. Например, вторжение в Ирак, которое якобы будет поддержано местным населением как освободительное. Рядом нет никаких чужаков, которые могли бы остудить наш пыл. Всякий раз, когда вы ощущаете необычную уверенность и энтузиазм по поводу какого-то плана или идеи, вы должны мысленно отстраниться и попробовать понять, может быть, на вас действует вирусный эффект группы. Если вы сумеете на минуту унять свое возбуждение, то, быть может, заметите, что используете мышление для рационального обоснования эмоций, для подкрепления уверенности, которую вы хотите ощутить. Закон дня Никогда не забывайте о своей способности сомневаться, рефлексировать, рассматривать другие варианты, помимо тех, что настойчиво предлагаются вам. Ваша личная рациональность – единственная защита от безумия, которая подчас охватывает группу. Законы человеческой природы. Глава 14. Сопротивляйтесь, когда вас тянут вниз. Закон конформизма. 9 октября. Телетворное влияние окружения. Человек очень сильно зависит от настроения, эмоций и даже типа мышления тех, с кем он проводит время. Безнадежно несчастные и неизлечимо неуравновешенные люди оказывают особенно мощное инфекционное воздействие такого рода, поскольку их характеру и эмоциям свойственна особая напряженность. Такой человек нередко выставляет себя жертвой, и поначалу трудно разглядеть, что он сам является причиной собственных невзгод. Не успев осознать истинную природу его проблем, вы уже заразитесь ими. Следует понять, люди, с которыми вы вводите знакомство, играют громадную роль в вашей жизни. Не связывайтесь с заразителями, иначе вы рискуете потратить массу ценного времени и энергии на попытки освободиться. Кроме того, в глазах остальных вы будете выглядеть сообщниками по страданию. Закон Дне Опасайтесь влияния со стороны людей, с которыми вы вводите знакомство. 48 законов власти Закон 10. Заражение Избегайте несчастных и невезучих 10 октября. Думайте своей головой. Мы, люди, принадлежим к числу тех животных, которые обычно весьма строго следуют устоявшимся правилам и условностям. Мы набираемся идей от родителей, учителей и соучеников, от прочих окружающих. И в дальнейшем мы именно по этим лекалам судим обо всем в мире. Мы перестаем думать своей головой. С появлением соцсетей... Положение сильно усугубилось. Мы даже боимся мыслить самостоятельно. Классический пример трусости мышления можно сегодня найти в научном мире среди тех самых людей, которым вроде бы полагается быть самыми блистательными мыслителями. Многие из них тоже в немалой степени подверглись индоктринации, впитав определенный взгляд на мир, подход, зиждущийся на наукообразной терминологии и закостеневших принципах. Такие горе-ученые никогда не выходят за пределы этой клетки. Все, что они пишут и видят, все, о чем они думают, находится в этом маленьком пузыре убеждений, которые им привили во время обучения и подготовки. Но вы должны быть бесстрашны. Вы должны уметь освободиться от всего, во что верили прежде. Вы должны избавиться от всех стратегий, которые вы использовали раньше. От всех этих привычных традиционных идей. Заповедь Вы должны думать самостоятельно, не сковывая себя тем, что, как вам сказали другие, является реальностью Официальный канал Роберта Грина на YouTube Иррациональность 2020 29 августа 2020 года 11 октября. Остерегайтесь больного самолюбия. Из всех человеческих эмоций, зависть – самое неприглядное, самое коварное, самое трудноуловимое. Зависть – ощущение, что у других чего-то больше, чем у нас. Будь то вещи, чужое внимание или уважение окружающих. Мы убеждены, что заслуживаем того же, но ничего не можем сделать, чтобы это получить. Однако вот ведь парадокс. Завидуя, мы вынуждены признаться самим себе, что уступаем другому человеку в чем-то таком, что важно для нас. Мучительно осознавать, что мы кому-то уступаем. Но еще хуже понимать, что другие отлично видят это наше чувство. Поэтому, едва ощутив первые уколы зависти, мы стараемся скрыть ее даже от себя. Не мы себе, это вовсе не зависть. Просто нам не нравится вопиющая несправедливость, в распределении товаров или людского внимания. Она нас огорчает и даже злит. Если подспудное чувство собственной ущербности по отношению к кому-то слишком усиливается, оно порождает враждебность, для выплеска которой недостаточно колкого замечания или насмешливой реплики. Человек, долго копящий в себе зависть, испытывает досаду, раздражение, боль. Зато праведное возмущение воодушевляет. Поступки, совершаемые из зависти и направленные во вред объекту, приносят завистнику удовлетворение, но ненадолго, поскольку он всегда очень скоро находит новые поводы для зависти. Закон дня Зависть, вероятно, самая неприглядная из человеческих эмоций. Так расправьтесь же с ней, прежде чем она расправится с вами. Развивайте чувство собственной ценности, исходя из внутренних стандартов, а не на основе неустанного сравнения себя с другими. Законы человеческой природы. Глава 10. Остерегайтесь больного самолюбия. Закон зависти. 12 октября. Умейте видеть вещи в истинном свете, а не через призму эмоций. Вы должны относиться к своим эмоциональным реакциям на происходящее как к болезни, от которой надо исцелиться. Страх заставит вас переоценивать противника и слишком усердно обороняться. Гнев и нетерпение вынудят вас излишне спешить с реакцией, что резко сократит вам число вариантов возможных действий. Чрезмерная уверенность, особенно вызванная успехом, приведет к тому, что вы зайдете слишком далеко. Любовь и симпатия не позволят вам заметить предательские маневры тех, кто якобы на вашей стороне. Даже самое слабое проявление таких эмоций может повлиять на ваше видение событий, придать ему свою окраску. Единственное средство – помнить, что притягательная сила эмоций неизбежна. Уметь замечать, когда она действует на вас, и находить для нее противовесы. Если вы добились успеха, Проявляйте повышенную осторожность. Когда вы сердитесь, ничего не предпринимайте. Испытывая страх, осознавайте, что вы наверняка будете преувеличивать опасности, с которыми вы столкнулись. Закон дня Жизнь требует от нас предельного реализма. Мы должны уметь видеть вещи такими, какие они есть. И чем больше вы сможете сдерживать свои эмоциональные реакции или уравновешивать их чем-то другим, тем ближе вы подойдете к этому идеалу. 33 стратегии войны. Предисловие. 13 октября. Изменяйте обстоятельства, сменив установки. «Величайшее открытие моего поколения состоит в том, что человек может изменить свою жизнь, изменив свое отношение к ней». Уильям Джеймс Афоризм, часто ошибочно приписываемый Уильяму Джеймсу, но отсутствующий в его трудах, хотя психолог и высказывал сходные мысли. Иногда приписывается также Альберту Швейцеру. Рассмотрим следующий сценарий. Молодому американцу предстоит год проучиться в Париже. Он робок и осторожен, склонен к депрессии. Часто страдает заниженной самооценкой, но выпавшая ему возможность по-настоящему радует его. Оказавшись во Франции, он обнаруживает, что ему трудно говорить по-французски. Он делает ошибки, из-за чего парижане смотрят на него свысока, и это мешает его обучению. Оказывается, французы не отличаются дружелюбием. Погода мрачная и сырая. Еда слишком жирная. Даже знаменитый собор Парижской Богоматери вызывает у него чувство разочарования. Вокруг все запружено туристами. Юноша приходит к выводу, что Париж перехвален. Что на самом деле это довольно несимпатичное место. А теперь представьте себе тот же сценарий, только на месте юноши оказывается молодая женщина. Экстраверт и любительница приключений. Ее не беспокоят ни ошибки во французском, ни ехидные замечания приезжан. Изучение языка для нее интересный и приятный вызов. Окружающим нравится ее настрой. Он заражает их. Она обзаводится друзьями куда легче, чем наш застенчивый юноша. А чем больше общения, тем лучше французский. Погода кажется ей романтичной, очень подходящей для этого города. А сам город... Очаровывает и сулит бесконечные приключения. В данном случае два человека видят и оценивают один и тот же город совершенно противоположным образом. Но мир просто существует таким, каков он есть. Сами по себе предметы и события не хороши и не дурны, неправильные или неправильны, неуродливые или красивы. Это мы своим личным отношением добавляем в этот мир краски или отнимаем их у предметов и людей мы фокусируемся или на прекрасной готической архитектуре, или на раздражающих нас туристах. Закон дня Окружающие реагируют на нас в зависимости от нашего настроя. Они могут относиться к нам дружелюбно или враждебно, и это во многом зависит от нашей собственной тревожности или открытости. Мы сами формируем основную часть воспринимаемой нами реальности, исходя из своего настроения и эмоций. Законы человеческой природы. Глава 8. Изменяйте обстоятельства, сменив установки. Закон самосаботажа. 14 октября. Против тестиния. Все наше существование – непрестанная борьба с темными силами внутри нас. Жить – значит воевать с троллями в своей душе и в своем сердце. Писать – это судить самого себя. Генри Кипсон Вы создаете маску, публичный образ, который подчеркивает ваши сильные стороны и прячет слабые. Вы подавляете в себе социально неприемлемые качества, которыми естественным образом обладали в детстве. Теперь вы стали необычайно милым и приятным. Но у вас имеется темная сторона, только вам и в голову не приходит признать ее существование, не говоря уж о том, чтобы исследовать ее. Она включает в себя ваши глубинные опасения и страхи, ваши тайные желания причинять боль людям, в том числе близким, фантазия о месте, подозрительность, жажду внимания и власти. Эта темная сторона преследует вас в сновидениях. Она прорывается наружу в минуты необъяснимой депрессии, необычной тревожности, непонятной обидчивости, внезапной требовательности, странной подозрительности. Она проявляется в случайных замечаниях, о которых вы потом сожалеете. А иногда эта темная сторона даже порождает деструктивное поведение. Обычно вы склонны винить в этом странном настроении или поведении обстоятельства либо других людей. Однако такие случаи то и дело повторяются, поскольку вы не осознаете их источник. Основная причина депрессии и тревожности в том, что вы не даете себе в полной мере быть собой, всегда играете какую-то роль. Чтобы держать в узде эту темную сторону, требуется немалая энергия. Но иногда неприятное поведение прорывается наружу, для того, чтобы снять это внутреннее напряжение. Закон дня. Вы должны распознать темную сторону своего характера и взяться за ее изучение. Как только ее начинают подвергать пристальному рассмотрению, она теряет свою разрушительную силу. Законы человеческой природы. Глава 9. Против тени Закон подавления. 15 октября. Создайте в себе внутреннее пространство свободное от влияния группы. Если мы честно и пристально вглядимся в себя, нам придется признать: в тот момент, когда мы оказываемся в нашем рабочем коллективе или какой-то иной группе, в нас происходит перемена. Сами того не сознавая, мы легко соскальзываем в более примитивные модели мышления и поведения. Находясь среди других людей, Мы естественным образом не знаем, что они о нас думают. Мы ощущаем настоятельную потребность вписаться в коллектив и начинаем подгонять свои мысли и убеждения под те представления и догмы, которые господствуют в данной группе. Мы бессознательно подражаем другим членам группы во внешности, в речи, мышлении. Обычно нас очень беспокоит наше положение на иерархической лестнице. Пользуюсь ли я таким же уважением, как мои коллеги? В этих случаях в нас говорит примат. Наши родичи шимпанзе точно так же одержимы своим положением в группе. В зависимости от поведенческих паттернов, сформировавшихся в раннем детстве, в группе мы становимся или более пассивными, или более агрессивными, чем обычно, проявляя менее развитые стороны нашего характера. Чтобы успешно сопротивляться этому сползанию вниз, к которому нас неизбежно подталкивают всевозможные группы. Мы должны провести своего рода эксперимент над человеческой природой. Наша цель проста – развить в себе способность отстраняться от группы и создавать в себе ментальное пространство для независимого мышления. Мы начинаем эксперимент с признания реального положения вещей. Да, эта группа оказывает на нас мощное воздействие. Закон дня Будьте безжалостно честны с собой, ясно осознавая, как ваша потребность вписываться в коллектив может формировать и искажать ваше мышление. Допустим, мы испытываем тревогу или возмущение. Зададимся вопросом – родилось это чувство исключительно у нас внутри или же оно вдохновлено группой? Законы человеческой природы. Глава 14 Сопротивляйтесь, когда вас тянут вниз. Закон конформизма. 16 октября. Тестируйте других на зависть. Корень латинского слова invidia – зависть – означает пронзать испытующим взором, словно кинжалом. Первоначальное значение этого слова – Связывалась с дурным глазом и с верой в то, что взгляд может служить проводником проклятия и причинять физический вред. Глазам и в самом деле достаточно точный индикатор. Но завистливая микрогримаса распространяется на все лицо. Немецкий философ Артур Шопенгауэр придумал способ быстро проводить проверку на зависть. Сообщите тому, кого подозреваете в зависти, хорошую новость о себе. Вас повысили по службе. Вы влюбились. Издательство заключило с вами договор на книгу. Вы заметите, как на лице объекта мелькнет разочарование. Он станет поздравлять вас, но в его интонациях будет сквозить натужность и фальшь. Можно поступить и наоборот, рассказать о каких-то своих неприятностях. Вы заметите на лице слушающего неконтролируемое микровыражение злорадства. Глаза вашего собеседника на секунду вспыхивают. Завистливый человек не может не обрадоваться, когда слышит, что объекту его зависть тем не повезло. Закон дня Если вы заметите такие взгляды при первых же встречах, берегитесь. Возможно, в вашу жизнь пытается войти опасный завистник. Законы человеческой природы. Глава 10. Остерегайтесь больного самолюбия. Закон зависти 17 октября Проникнитесь духом времени Добродетели человека и его величие принадлежат ему самому, а заблуждение – его эпохи. Иоганн Вольфганг Гёте Афоризмы и заметки вам следует коренным образом изменить собственное отношение к своему поколению. Нам нравится воображать себя автономными существами. Считать, что все наши ценности и идеи рождаются в нашем сознании, а не приходят откуда-то извне. На самом деле это не так. Ваша цель – как можно лучше понять, насколько сильно дух вашего поколения и времени, в котором вам довелось жить, влияет на ваше мировосприятие. Представьте, что вы археолог, ведущий раскопки вашего личного прошлого, а также прошлого вашего поколения. Вы разыскиваете древние объекты, наблюдения, которые можно сложить вместе, чтобы они составили картину общего духа вашего поколения. Изучая собственные воспоминания, старайтесь несколько отстраняться от них, даже если испытанные когда-то эмоции очень памятны. Ловите себя на неизбежных оценках хорошего и дурного в вашем или в следующем поколении, и постарайтесь отказаться от этой привычки. Такое умение можно развить в себе с помощью практики. Формирование нового отношения к миру сыграет ключевую роль в вашем дальнейшем развитии. Закон дня Благодаря некоторой отстраненности и лучшему осознанию реальности Вы можете стать кем-то более значительным, чем просто сторонник чужих идей или бунтарь, восстающий против своего поколения. Вы сможете сплавить с духом времени ваше собственные отношение к миру и стать влиятельным законодателем социальной моды и трендов. Законы человеческой природы. Глава 17. Ловите исторический момент. Закон поколенческой близорукости. 18 октября. Мыслите как писатель. Чехов рос в большой и бедной семье. Его отец – алкоголик. Беспощадно колотил всех своих детей, в том числе и юного Антона. Позже Чехов стал врачом, а писательство долгое время было для него лишь побочным источником заработка. Он применял свое медицинское образование для исследования человеческого животного, поставив себе задачу понять, что делает нас такими неразумными, несчастными и такими опасными для других и для себя. В своих рассказах и пьесах он применяет мощное терапевтическое средство, залезает в шкуру своих персонажей и придает смысл поступкам даже самых мерзких личностей. Благодаря этому он мог простить кого угодно, даже своего отца. Его подход сводился к следующему. Надо представить, что всякий человек, Сколь бы изломанной ни была его натура, стал таким, каким стал, по определенным причинам, в силу логики, имеющей для него смысл. Все эти люди по-своему стремятся к самореализации, но делают это нерациональными способами. Мысленно отстранившись от них и при этом глядя на мир их глазами, Чехов демифологизировал жестоких и агрессивных людей, уменьшил их до обычных человеческих масштабов. Они больше не вызывали ненависти, только жалость. Закон дня Имея дело даже с худшими типами людей, вам следует мыслить как писатель, исследующий человеческую натуру. Законы человеческой природы Глава 1. «Приручите свое эмоциональное я» Законы рациональности 19 октября. Принимайте людей как должное. Никакое проявление низости или глупости, на которые мы наталкиваемся, не должно быть для нас поводом к унынию. Мы должны получать в нем просто материал для познания, видя в нем новый вклад в характеристику человеческого рода. Тогда мы будем рассматривать его так же, как минеролог, попавшийся ему очень характерный образец какого-нибудь минерала. Артур Шопенгауэр. Афоризмы житейской мудрости. Отношения – один из главных источников эмоциональных бурь. Но так быть не должно. Проблема в том, что мы постоянно судим людей, желая, чтобы они были не такими, какие они есть. Нам хочется непременно изменить их. Мы хотим, чтобы они мыслили и действовали определенным образом, чаще всего так, как мыслям и действуем мы сами. А поскольку это невозможно, мы постоянно испытываем разочарование. Лучше рассматривайте окружающих как вполне нейтральные явления природы, вроде комет или растений. Они просто существуют. Они бывают разных видов, что делает жизнь интересней. Работайте с тем, что эти люди дают вам. Не пытайтесь сопротивляться реальности, сились их изменить. Пусть стремление понять других станет увлекательной игрой. Все это часть человеческой комедии. Люди иррациональны, но ведь и вы тоже. Принимаете человеческую природу во всех ее проявлениях. Это принесет вам успокоение и поможет наблюдать за окружающими более бесстрастно. В результате вы перестанете проецировать на них ваши собственные эмоции. Это даст вам больше равновесия и покоя, больше ментального пространства, позволяющего мыслить. Закон дня Рассматривая чужие недостатки, отмечайте, как в вас проявляются такие же изъяны. Законы человеческой природы Глава 1. Приручите свое эмоциональное «я» Законы рациональности 20 октября Умейте заглядывать за пределы текущего момента. Мы склонны жить сиюминутными интересами. В этом проявляется животное составляющее нашей натуры. Первым делом мы откликаемся на то, что видим и слышим. Но мы не просто животные, привязанные к настоящему моменту. Человеческая реальность объемлет и прошлое. Всякое событие связано с чем-то случившимся прежде. Всякая проблема настоящего коренится в прошлом. Человеческая реальность включает в себя и будущее. Последствия наших поступков простираются весьма далеко. Ограничивая мышление лишь тем, что предоставляют нам органы чувств, мы не низводим себя до чисто животного уровня. В результате мы перестаем осознавать, почему и как происходят события. Мы воображаем, будто некая успешная схема, просуществовавшая всего несколько месяцев, в дальнейшем будет становиться все успешнее. Мы уже не думаем о том, куда приведет запущенная нами цепь событий. Мы реагируем на то, что перед нами здесь и сейчас, видим лишь небольшой фрагмент огромного пазла. Торговцы и демагоги играют на этой слабости человеческой натуры, пытаясь обмануть нас перспективы легкой наживы и мгновенного удовлетворения наших желаний. Единственное противоядие – Учиться постоянно дистанцироваться от потока сиюминутных событий. Уметь расширять горизонты восприятия. Закон дня. Вместо того, чтобы бездумно реагировать на происходящее, вы должны отстраниться и обозреть все в более широком контексте. Рассматривайте любые возможные последствия каждого шага. Осознайте, что зачастую лучше ничего не предпринимать, выждать и посмотреть, как все обернется. Законы человеческой природы. Глава 6. Расширяйте горизонты. Закон недальновидности. 21 октября. Умейте распознавать свои агрессивные порывы. Человек не является мягким и любящим существом, которое в лучшем случае способно на защиту от нападения. Нужно считаться с тем, что к его влечениям принадлежит и большая доля агрессивности. Зигмунд Фрейд. Недовольство культурой. Все мы отдаем себе отчет в том, что люди способны проявлять агрессию. Существуют опасные преступники, жадные и нечистоплотные дельцы, сексуальные агрессоры а также любители вести переговоры в воинственном стиле. Но мы проводим четкое разграничение между этими случаями и собой. Наше сознание упорно не желает представлять себе некое единое пространство или спектр, когда речь идет о наших собственных эпизодах агрессии и о ее радикальных проявлениях у других людей. Более того, описывая самые яркие случаи агрессии, мы всегда исключаем из этого описания себя. Агрессивен всегда кто-то другой. Первым начал всегда другой. В этом одно из глубочайших заблуждений, присущих человеческой природе. Склонность к агрессии дремлет абсолютно в каждом. Мы стали доминирующим животным на планете именно благодаря агрессивной энергии в сочетании с умом и хитростью. И мы не можем изъять свою агрессивность из способов, которыми мы справляемся с проблемами. Перекраиваем окружающую среду, Сражаемся против несправедливости или создаем нечто масштабное. Закон дня. Ищите признаки собственных агрессивных порывов в ваших же прошлых действиях и изучайте, каким образом эта агрессия приводила к трениям или к успеху. Законы человеческой природы. Глава 16. Как увидеть враждебность под маской дружелюбия. Закон агрессии. 22 октября. Погрязшие в мелочах. Вы подавлены сложностью своей работы. Вы ощущаете потребность быть в курсе всех подробностей и мировых тенденций, чтобы лучше все контролировать, но тонете в потоке информации. Как говорится, не видите леса за деревьями. Это верный признак того, что вы утратили адекватное ощущение собственных приоритетов, перестали четко осознавать, какие факты важнее, какие проблемы или детали требуют от вас повышенного внимания. Необходимо выстроить в сознании некую систему фильтрации, основанную на шкале приоритетов и долгосрочных целях. Зная, чего вы хотите добиться в итоге, вы сумеете отделять зерна от плевел, существенное от несущественного. Быть в курсе всех до единой подробностей не обязательно. Иногда нужно делегировать полномочия, поручать сбор информации подчиненным. Закон дня Помните, более эффективный контроль над происходящим рождается из реалистичной оценки ситуации, а именно такую оценку труднее всего проводить, Когда мозг погрязает в сиюминутных мелочах. Законы человеческой природы. Глава 6: Расширяйте горизонты. Закон недальновидности. 23 октября. Утраченное я. Ваша задача состоит в том, чтобы избавиться от косности которая сковывает вас, когда вы чрезмерно отождествляете себя с приписываемой вам гендерной ролью. Человек способен открыть в себе немалые возможности, исследуя этот срединный диапазон между типично мужским и типично женским и играя на обмане людских ожиданий. Возвратитесь к более жестким или более мягким сторонам своего характера, которые вы подавили в себе. В отношениях с людьми обогащайте свой эмоциональный репертуар. Развивайте более мощную эмпатию или проявляйте меньше покорности. Сталкиваясь с проблемой или с сопротивлением других, учитесь отвечать непривычным для себя образом. Атакуйте в тех случаях, когда вы обычно защищаетесь, и наоборот. В мышлении старайтесь сочетать анализ с интуицией, чтобы развить в себе творческое начало. Не бойтесь вытаскивать на поверхность и проявлять более чувствительные или более амбициозные стороны вашего характера. Эти подавляемые составляющие вашей натуры жаждут вырваться на свободу. Выступая в театре жизни, раздвигайте границы ваших ролей и не беспокойтесь о том, как станут реагировать окружающие, почувствовав в вас эти изменения. Вас не так-то просто классифицировать и отнести к определенной категории, но это будет завораживать людей и вы сможете играть на том, как они вас воспринимают, меняя это восприятие. Закон дня Вернитесь к более жестким или более мягким сторонам своего характера, которые вы отбросили или подавили в себе. Законы человеческой природы Глава 12. Воссоединитесь с мужским-женским началом. Закон гендерной костности, 24 октября. Знаете, как мало вы знаете. Оставив его, я рассуждал сам с собой так. Я мудрее этого человека, ибо никто из нас, кажется, не знает ничего великого и благого. Однако воображает, будто знает что-то, хотя на деле не знает ничего. Я же ничего не знаю и не воображаю, будто знаю. А значит, в этой мелочи я, похоже, разумнее него. Ибо я не воображаю, будто знаю то, чего на деле не знаю. Сократ Мы часто посмеиваемся над суевериями и неразумными идеями XVII века. А представьте, как люди XXV столетия будут смеяться над нашими идеями и суевериями. Наши знания о мире ограничены, несмотря на научный прогресс. Наши представления во многом определяются предрассудками, внушенными нам родителями, культурой, современными романами, и их еще больше ограничивает растущая косность нашего сознания. Толика смирения, понимание того, что мы знаем далеко не все, сделает нас куда более любознательными пробудит интерес к гораздо более широкому спектру идей. Закон дня Когда речь идет об идеях и мнениях, полезно воспринимать их просто как игрушки, как детали конструктора, которым вы забавляетесь. Из одних кубиков вы строите, другие вы сбрасываете на пол, но ваш дух при этом остается гибким, склонным к постоянной игре. Законы человеческой природы. Глава 7. Покоряйте людей, подтверждая их самооценку. Закон глухой обороны. 25 октября. Анализируя эмоции, зрите в корень. Допустим, вы злитесь. Внутренним усилием остудите и, как следует, обдумайте это чувство не спровоцировано ли оно чем-то тривиальным и не стоящим внимания. Если да, то за этим чувством таится что-то или кто-то еще. Возможно, источником вашей злости стала более неудобная эмоция, например, зависть или параноидальные опасение. Посмотрите правде в глаза. Копните поглубже. Найдите триггерные точки, чтобы понять, откуда растут ноги. Возможно, разумно использовать дневник куда вы записываете результаты самооценки, проведенной с безжалостной объективностью. Опаснее всего здесь ваше самолюбие, заставляющее неосознанно цепляться за иллюзии касательно вас самих. Не исключено, что в какие-то моменты это успокаивает. Но в долгосрочной перспективе такие иллюзии превратят вас в вечно оправдывающуюся личность, не способную ни на обучение, ни на развитие. Найдите нейтральную позицию, с которой вы можете наблюдать за своими действиями, с отстраненностью и даже юмором. Вскоре это станет для вас второй натурой. И когда эмоциональное «я» вновь поднимет голову, вы заметите это, мысленно отстранитесь и отыщите нейтральную позицию. Закон дня Развивайте в себе привычку к глубинному анализу собственных эмоциональных откликов. И вы, в конце концов, станете медленно, но верно избавляться от реакций, которые не являются необходимыми. Законы человеческой природы. Глава 1. Приручите свое эмоциональное «я». Законы рациональности. 26 октября.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 а в сердце их вражда. Слова их нежнее елея, но они суть обнаженные мечи. Псалтирь, глава 54, стихи с 13 по 15 и с 21 по 22. Нам, людям, свойственно определенная ограниченность рассудка, вечно приносящая нам неприятности. Думая о ком-то или о чем-то, что с нами случилось, мы обычно предпочитаем наиболее простую и удобоваримую интерпретацию. Никаких полутонов. Наш знакомый – однозначно хороший или однозначно плохой человек, приятный или подлый, а его намерения – благородные или гносные. То или иное событие имеет сугубо положительный или сугубо отрицательный характер. Оно полезно или вредно. Мы либо радостны, либо печальны. Однако на самом деле в жизни нет настолько простых вещей. Всякий человек – смесь хороших и дурных качеств, сильных и слабых сторон. Его намерение что-то предпринять могут одновременно принести нам пользу и вред, став результатом его двойственных чувств по отношению к нам. И даже у самого положительного события есть свои негативные аспекты. Кроме того, мы часто ощущаем радость в перемешку с грустью. Мысленно упрощая вещи, мы вроде бы получаем возможность легче управляться с ними. Но поскольку такое упрощение не связано с реальностью, мы постоянно обрекаем себя на неверное понимание, неверную трактовку происходящего. Закон дня Чрезвычайно полезно вносить в наши суждения о людях и событиях больше нюансов. Больше двусмысленности. 33 стратегии войны. Стратегия 32. Властвуйте, делая вид, будто подчиняетесь. Стратегия пассивной агрессивности. 27 октября. Разглядите свою тень. Мой дьявол слишком томился в клетке. Слишком долго и с грозным рыканием порывался наружу. Доктор Джекил Роберт Льюис Стивенсон замечательно описал закон подавления в повести «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда», вышедшей в 1886 году. Главный герой, доктор Джекил, весьма уважаемый, богатый врач и ученый с безукоризненными манерами, типичный образец всех добродетелей, свойственных нашей культуре. Он изобретает химический состав, преображающий его в мистера Хайда воплощение его тени. Ужасный Хайд не чурается убийств, изнасилований, самых безумных чувственных удовольствий. Мысль Стивенсона состоит в том, что чем цивилизованнее и нравственнее мы становимся внешне, тем больше растет потенциальная опасность нашей тени, само существование которой мы так яростно отрицаем. Выход не в том, чтобы сильнее подавлять тень и становиться все правильнее. Нельзя изменить человеческую природу, насаждая обходительность. Насилием тут не поможешь. Не стоит также стремиться высвобождать свою тень в группе. Групповые настроения изменчивы и опасны. Выход в том, чтобы увидеть свою тень в действии и относиться к ней более сознательно. Трудно проецировать на других наши собственные тайные импульсы или чрезмерно увлекаться правым делом, осознавая, какой именно механизм нас к этому побуждает. Закон дня Благодаря самопознанию мы можем отыскать способ продуктивно и творчески интегрировать свою темную сторону в сознание. Когда нам это удается, мы становимся более искренними и цельными, и способны максимально использовать энергетику, данную нам от природы законы человеческой природы глава 9 против тестени закон подавления 28 октября приблистись к предмету зависти немногим людям свойственно друзей счастливых чтить и не завидовать ведь для того кого судьба обидела удачи друга, Это мука новая. Своя забота душу ест, что ржавчина, а тут еще чужой успех оплакивай. Эсхил. Агамемнон. Человек склонен скрывать свои проблемы. Мы только и слышим рассказы о триумфах, новых отношениях, блестящих идеях. Но если бы мы пододвинулись ближе и увидели семейные ссоры за закрытыми дверями или жуткого начальника в нагрузку к новой должности, у нас имелось бы меньше причин испытывать зависть. Ничто не является таким совершенным, каким кажется. И зачастую, присмотревшись внимательнее, мы понимаем, что первое впечатление ошибочно. Проведите некоторое время с семейством, которому так завидуете, и вы начнете менять свое мнение. Если вы завидуете людям, снискавшим больше славы, не лишнее напомнить себе, что рука об руку с вниманием идет немалая враждебность, И смакование деталей их жизни. То и другое бывает болезненным. Богачи часто несчастливы. Прочитайте о последнем десятилетии жизни Аристотеля Анасиса, и вы поймете, что колоссальное состояние принесло ему лишь бесконечные кошмары, в том числе черствых и избалованных детей. Процесс приближения протекает двояко. Во-первых, попытайтесь заглянуть за глянцевый фасад, который люди являют миру. Во-вторых, Представьте себе неизбежные минусы их положения. Закон дня Помните, мало кто так счастлив, как это может показаться по тому образу, который он являет окружающим. Сумейте заглянуть под маску, и вы начнете ценить то, что у вас есть. Законы человеческой природы. Глава 10. Остерегайтесь больного самолюбия. Закон зависти 29 октября Обуздывайте свое стремление к самовозвеличиванию Можно представить новый проект, как глыбу мрамора, из которой вы должны вырубить нечто прекрасное. Глыба гораздо больше вас, материал довольно неподатлив. Но задача отнюдь не является непосильной. Благодаря стараниям и упорству вы сможете постепенно вырезать из бесформенного куска мрамора то, что вам нужно. Однако начать следует с выработки чувства соразмерности. Цели, как правило, труднодостижимы. Люди упрямы, а ваши возможности ограничены. При таком реалистичном подходе вы можете набраться терпения и приступить к работе. Но представьте, что ваш мозг страдает распространенным психологическим недугом, негативно сказывающимся на чувстве масштаба и пропорций. Вместо того, чтобы считать задачу серьезной, а материал неподатливым, вы уверены, что кусок мрамора не очень велик и легко поддается обработке. Утратив ощущение соразмерности, вы полагаете, что превращение куска мрамора в законченный продукт не займет много времени. Вам кажется, что люди, которых вы пытаетесь привлечь к участию в проекте, не окажут сопротивления. Вы заранее знаете, как они откликнутся на вашу великую идею, придут в восторг. Да и вообще, они нуждаются в вас и в вашей работе куда больше, чем вы в них. Это они должны вас искать, а не наоборот. Вы концентрируетесь не на том, что сами должны сделать для достижения успеха, а на том, чего вы, как вам кажется, заслуживаете. Вы предвидите, что проект привлечет много внимания. Но если у вас ничего не получится, в этом будут виноваты другие. Можно назвать этот психологический недуг самовозвеличиванием. Закон дня. Признайте границы своих возможностей и работайте с тем, что имеете. Не пытайтесь обнаружить в себе сверхъестественные способности. Самый надежный способ защиты от самовозвеличивания – сохранение реалистичного отношения к себе и миру. Законы человеческой природы. Глава 11. Знайте пределы своих возможностей. Закон самовозвеличивания. 30 октября. Миф о прогрессе. И последнее об рациональном в человеческой природе. Не думайте, что крайние проявления иррациональности преодолеваются с помощью прогресса и просвещения. На протяжении всей истории постоянно повторяются циклы подъемов и падений уровней рациональности. За великим золотым веком Перикла с его философией и первым пробуждением научного духа последовала эпоха предрассудков, религиозных культов, нетерпимости то произошло на излете итальянского возрождения. Неизбежная повторяемость этого цикла дан человеческой природе. Иррациональная постоянно меняет облик, рядится в другие одежды. Пусть мы больше не охотимся на ведьм в буквальном смысле. Но в 20-м столетии, не так уж давно, происходили и сталинские показательные процессы, и макартистские слушания в американском Сенате, и массовые преследования во время китайской культурной революции. Всевозможные культы возникают постоянно, в том числе культы личности и обожествления знаменитостей. Современные технологии сегодня вызывают почти религиозное рвение. Люди испытывают отчаянную потребность в вере и находят то, во что им верить где угодно. Социологические опросы показывают, что сейчас, в 21 веке, растет доля респондентов убежденных в существовании привидений, духов и ангелов. Пока живо человечество и будет находить для себя и рупоры, и средства распространения. Закон дня, Рациональность могут обрести только отдельные люди, а массовые движения или технический прогресс здесь ни при чем. Если вы ощущаете свое превосходство, Считаете себя выше этого, то в вашей жизни, безусловно, правит иррациональное начало. Законы человеческой природы. Глава 1. Приручите свое эмоциональное Я. Законы рациональности, 31 октября. Препятствия – это вы сами. В нашем мире где ведется игра крапленными картами, человек должен обладать железным характером, облечься в броню, способную защитить от ударов судьбы, и снабдиться оружием, которое поможет ему проложить себе путь в борьбе с другими. Жизнь – долгая и непрестанная баталия, и на каждом шагу мы вынуждены сражаться. Вольтер весьма справедливо говорит, «Если мы преуспеем, то силой клинка». И мы даже на смертном одре не выпустим из рук оружия. Артур Шопенгауэр Жизнь – битва. Жизнь – борьба. Вам постоянно придется иметь дело с неприятными ситуациями, разрушительными отношениями, опасными проектами. То, как вы станете справляться с этими трудностями, во многом определит вашу дальнейшую судьбу. Если вы впадете в смятение, запутаетесь, утратите чувство верного пути, если вы не сумеете отличать друзей от врагов, это будет лишь ваша вина. Все здесь зависит от вашего умонастроения, от того, как вы смотрите на мир. Смещение точки зрения способно превратить вас из пассивного избитого столку наемника в настоящего бойца, в котором сильна мотивация и творческое начало». Закон дня. Еще Ксенофонт сказал, препятствия на вашем жизненном пути ⁇ это не реки, не горы, не другие люди. Главные препятствия ⁇ вы сами. 33 стратегии войны. Стратегия первая ⁇ объявите войну врагам. Стратегия поляризации.